Глава шестьдесят В это время в Ордене Алекс с тревогой наблюдал за перекошенными страданиями лицами трех оставшихся в живых старейшин, которые второй раз за этот день почувствовали смерть близкого им человека. Несмотря на то, что Борф оказался предателем, его смерть сильнейшей болью отозвалась в их сердцах. «Да будет Бог ему судьей», — с тяжелым вздохом произнес Андрей Викторович. И перекрестился. Ворон убил Борфа, объяснил Федор Матвеевич ничего не понимающему Алексу. Теперь и нас, старейшин, осталось всего трое. Наши силы сильно подорваны. Стараниями Борфа защитный энергетический экран ордена работает с перебоями и уже не может служить нам надежной защитой. Для ордена наступили черные дни. Это время испытаний. Мы должны выжить и пройти проверку на прочность, которую устраивает для нас судьба. Должны не ради самих себя, а ради тех жизней, которые мы должны еще спасти и которые нуждаются в нашей помощи. Решительно произнес Федор Матвеевич. Мы должны собрать все свои силы. Задействовать все ресурсы, чтобы справиться с этой ситуацией. И мы должны спасти Марию. Она очень важное звено в нашей организации. Алекс кивнул ему в ответ. «Я буду ждать, пока вы определите, где она. А сейчас я приведу воина в свет в боевую готовность». Решительно произнес он и вышел из комнаты. Оставшиеся в живых старейшины со скорбью на своих уставших, словно постаревших на несколько лет лицах, переглянулись между собой. Без слов понимая чувства, мысли и эмоции друг друга, они взялись за руки и сели на пол в пузу лотоса, образовав круг, над которым сразу же заискрилось мощное энергетическое поле, вызванное их даром, и сосредоточились на главной в данный момент задаче поисках Марии. Алекс никогда в жизни еще так не переживал за Марию. Она всегда была его ангелом-хранителем, помогала ему и делом, и словом. Он привык, что она постоянно рядом, и он всегда мог обратиться к ней за помощью. За все эти годы, проведенные в ордене, Мария стала для него по-настоящему родным человеком, мудрым учителем и заботливой, внимательной, и любящей матерью. Сердце Алекса сжималось от боли и тревоги за нее, но на лице читалась решительность и твердая уверенность в том, что он спасет Марию, даже ценой собственной жизни. Приведя в полную боевую готовность всю свою команду, он собрал всех воинов света в актовом зале Ордена. Пятьдесят оперативников сидели в полном молчании в ожидании информации от старейшин, и долго ждать не пришлось. Прошло не так много времени, как в актовый зал вбежал Федор Матвеевич и произнес: «Мы нашли ее. Она в одном из особняков Ворона. Никаких деталей об этом особняке нам неизвестно. Это здание находится в лесу, недалеко от нашего ордена. Оно недавно приобретено Вороном, и нам неизвестно, какую систему защиты он успел там установить, чтобы обезопасить себя, и сколько там охраны». Но если он перенес Марию именно в этот особняк, значит, уверен в его надежности. Поэтому я прошу вас быть крайне осторожными при выполнении этого задания. Вы лучшие воины Ордена, и на вас вся надежда. Мы будем молиться за вас», — сказал Федор Матвеевич и со вздохом добавил. «И да поможет нам Бог». Он вручил Алексу листок с координатами и, перекрестив, пожелал ему удачи. С Богом, сынок! произнес Федор Матвеевич, и Алекс заметил, как на глаза старейшины навернулись слезы. Все будет хорошо, Федор Матвеевич, мы вернем ее. Тихо, но решительно заверил его Алекс. Ника все это время находилась в своей комнате и понятия не имела, какие события разворачиваются в это время в ордене. Она ждала прихода Алекса, который должен был вести ее на тренировку. Но так и не дождавшись своего тренера, сама отправилась на его поиски. С удивлением она обнаружила, что в Ордене царит переполох, и буквально поймав за руку пробегающего мимо Яна, спросила его. «Что случилось?» Тот, торопясь в нескольких словах, обрисовал ей ситуацию. А Ворон сломал защитный экран, телепортировался в Орден, похитил Марию. Убил Кентия Михайловича и Борфа, который оказался предателем. Алекс собрал свою команду в актовом зале. Старейшины обнаружили местонахождение Марии, и воины Света сейчас отправятся на ее спасение. Дмитрий, пока на задании, спасает заложника, но он скоро вернется в орден и присоединится к воинам света. С корговоркой выпалил Ян и ринулся бежать дальше.